Глава 6 После полуночи. Мисс Марпл проснулась рано. Как и многие старые люди, она спала чутко, и у нее бывали периоды бессонницы, во время которых она планировала свои действия на ближайшее будущее. Разумеется, в большинстве случаев ее мысли касались сугубо личных дел – или домашнего хозяйства. Но в это утро мисс Марпл размышляла об убийстве и о том, что ей следует предпринять, если ее подозрения верны. Это было нелегко. У нее имелось одно-единственное оружие – разговоры. Старые леди, как правило, всегда много болтали. Их собеседникам порядком это надоедало, но они не усматривали в этом никаких скрытых мотивов. Ей вовсе не придется задавать прямые вопросы – К тому же было весьма затруднительно решить, какой именно вопрос следует задать. Просто мисс Марпл должна побольше разузнать о некоторых людях, которых она сейчас перебирала в уме. Возможно, мисс Марпл могла бы что-то выяснить о майоре Пелгриве, но помогло бы это ей? Она сильно сомневалась. Если майора Пелгрива убили, то не из-за денег, не из мести и не из-за какой-то тайны в его жизни – Хотя он и являлся жертвой, но это был один из тех редких случаев, когда добыча знаний о жертве не может навести наслед убийцы. Очевидно, причина убийства была в том, что майор Пелгреф слишком много болтал. Один интересный факт она узнала от доктора Грейма. У майора в бумажнике было несколько фотографий. Одна изображавшая его самого верхом на пони, на другой был мертвый тигр. Остальные, наверное, были в том же духе. Почему же майор Пелграф носил с собой эти снимки? Очевидно, подумала мисс Марпл, имеющая опыт в знакомствах со старыми адмиралами, генералами и майорами, потому что они служили иллюстрациями к историям, которые он так любил рассказывать. Об охоте на тигров в Индии, о поне для игры в поло, точно так же историю о подозреваемом убийце должна была подкрепить извлечённая из бумажника фотография. В беседе с мисс Марпл майор следовал этому образцу. Когда разговор зашел об убийстве, он, чтобы возбудить интерес к своему рассказу, сделал то, что, безусловно, всегда делал в аналогичных ситуациях. Вытащил снимок и сказал что-то вроде «никогда не подумаешь, что этот парень убийца», верно? По-видимому, эта история входила в его постоянный репертуар. Как только беседа касалась убийства, майор тотчас же несся на всех парах. В таком случае, — подумала мисс Марпл, — он мог уже рассказать об этом кому-то еще, и даже больше, чем одному. Если так, то она могла узнать у этих людей какие-нибудь дополнительные детали истории, возможно, описание человека, изображенного на фотографии. Мисс Марпл удовлетворенно кивнула. С этого можно было начать. И, разумеется, оставались люди, которых мисс Марпл именовала про себя четверо подозреваемых. Хотя, вообще-то, майор Пелгреф говорил о мужчине, а их было только двое. Полковник Хиллингдон и мистер Дайсон не очень-то походили на убийц. Но ведь далеко не все убийцы обладают характерной внешностью. Может быть, там был кто-то еще? Она не увидела никого, когда повернула голову, чтобы проверить. Конечно, там стояла бунгала мистера Рефила. Может, кто-нибудь вышел из бунгала и успел войти назад, прежде чем она посмотрела в ту сторону? Если так, то это мог быть только слуга, как его фамилия, ах да, Джексон. Неужели Джексон вышел из домика и таким образом стал в той же позе, как и на снимке? Человек, выходящий из двери. Майор мог внезапно узнать его. До сих пор майор Пелграф не проявлял никакого интереса к Артуру Джексону. Блуждающий любопытный взгляд его единственного глаза, безусловно, был взглядом сноба, а так как Джексон не принадлежал к Пукка Сахип, то майор вряд ли бы посмотрел на него дважды. Примечание. Пукка Сахип – человек из высшего общества. Англо-индийский. Конец примечания. Но если, держа в руках снимок, он поглядел через правое плечо мисс Марпл и увидел человека, выходящего из двери. Мисс Марпл повернула голову на подушке. Итак, Программа на завтра или, вернее, на сегодня. Расследование по линиям Хиллингдоны, Дайсоны и Артур Джексон. Доктор Грейм тоже проснулся рано. Обычно он поворачивался на другой бок и засыпал снова. Но сегодня сон никак не приходил. Что-то мешало ему уснуть. Доктор уже давно не страдал от бессонницы. В чем же была причина его беспокойства? Он не мог этого понять. Может быть, здесь есть какая-то связь со смертью майора Пелгрейма? Но что в этом событии могло не давать ему покоя? То, что говорила болтливая старая дама... Да, с ее фотокарточкой вышло неудачно, но она мужественно с этим примирилась. Какую же случайную фразу она обронила, от которой ему до сих пор не по себе? В конце концов, в смерти майора не было ничего странного. По крайней мере, он так считал. Было совершенно ясно, что при состоянии здоровья майора... Но тут его мысли задержались. Так ли уж много он знал о состоянии здоровья майора Пелгрейва? Все говорили, что у него было повышенное давление. Но ведь он сам никогда не беседовал с майором на эту тему, да и вообще редко с ним говорил. Пелгриф был старым занудой, а он всегда избегал людей этой категории. Какого же черта ему пришла в голову мысль, что здесь что-то не так? Из-за этой старой лидии? Но ведь она фактически ничего такого не сказала. Как бы то ни было, это не его дело. Местные власти были вполне удовлетворены, в комнате нашли бутылочку с таблетками сиренита, а старик, по-видимому, всем говорил о повышенном давлении. Доктор Грейм повернулся в постели и вскоре снова заснул. За территорией отеля в одной из лачуг у ручья девушка по имени Виктория Джонсон повернулась и села в кровати. Это была великолепная представительница обитателей Сент-Анаре с телом, словно высеченным скульптором из черного мрамора. Проведя рукой по темным жестким локонам, она слегка толкнула ногой своего спящего компаньона. «Проснись!» Мужчина ворча повернулся. «Чего тебе надо? Еще не утро!» «Проснись, я хочу поговорить с тобой». Мужчина сел, потянулся и зевнул, показав ряд ровных белых зубов. «Что случилось?» «Да вот этот майор, который умер, мне это не нравится, здесь что-то не так». «Чего ради ты должна об этом беспокоиться? Он был уже стар и умер». «Да послушай же, эти пилюли, о которых меня спрашивал доктор. Ну и что, может быть, он принял их слишком много». «Нет, дело не в этом. Слушай!» Она наклонилась к нему и что-то горячо зашептала. Зевнув мужчина снова лег. «Чепуха!» «Как бы то ни было, утром я скажу об этом миссис Кэндалл. По-моему, что-то здесь все же не так». «Не стоит из-за этого волноваться», — сказал мужчина, которого Виктория в настоящее время считала своим мужем, хотя и не заручилась брачным свидетельством. «Давай не будем подыскивать себе причину для беспокойства», добавил он, и, земнув, повернулся на другой бок.